Музей м а й о л я Основную коллекцию музея составляют работы скульптора Аристеда м а й о л я украсившего своими великолепными женщинами сад т ю л ь р и Но кроме него там есть картины Руссо и Бонара, рисунки Сезана, Матисса и Дега, а также работы п о л я г о г е н а В этом музее регулярно устраивают весьма любопытные выставки. Подробности на сайте w w w m u s e e m a i o l c o m Открыт ежедневно с 10:30 до 19:00 по пятницам до 21:30. Взрослый билет 11 евро. Музей Майоль, улица Гранель 61, 7 округ, метро Рюдебак.